пусть имя ему будет человек решили они так порешив богиню и спросили рождению помогавшую богов премудрую маме сказав ей рождение богиня сотвори рабочих создай рабочих примитивных род богов в работе заменивший бы пусть им назначено энлилем будет нести ярму богов пусть доля на плечи равных Не ляжет горечких трудов сичин двенадцатая планета здесь сразу же возникает масса вопросов почему собственно боги трудились в поте лица зачем что и заставляло что конкретно они делали и почему они трудились на земле часть ответов уже имеется в уже приведенных текстах но для того чтобы понять всю картину в целом Нужны некоторые уточнения. Во-первых, Ану по преданиям является верховным богом. Его храм в Уре назывался Дом Ану. Шумеры именовали его Домом Сошедшего с Небес. Он предпочитает вообще больше находиться на небесах, нежели заниматься делами на земле. Для этого он делит власть между Энлилем и Энки, или Эа. которым и поручена организация и надсмотр над всеми земными делами. И во-вторых, стоит обратить внимание на еще один текст, который, правда, является уже не шумерским. До нас дошел лишь хетский вариант, а хетты были существенно позже шумеров. Однако сам текст явно уходит корнями в глубокое прошлое и имеет весьма значимое название. небесное царство давным-давно в минувшие те дни алалу был царем на небесах алалу гордо восседал на троне Ану могучий среди богов первейший прислуживал ему у ног его склоняясь с питьем ему он чаши подносил и девять считанных эпох на небесах царем алалу был В девятую же эпоху Ану вступил с ним в бой. Алалу побежденный бежал в великом страхе. На троне сел Ану. И девять считанных эпох на небесах царем Ану был. В девятую же эпоху с Ану вступил Кумарби в бой. Ану бежал, разжав смертельные объятия врага. Бежал Ану, укрыться думал в небесах. Хумарбий, устремившись вслед за ним, Ану схватил за пятку и вниз его стянул с небес. За чресло укусив его, лишил он мужества Ану. Оно растаяло оно в его утробе, как бронза, без следа. Небесное царство. Анализируя данный текст, исследователи чаще всего относят его к периоду так называемой «войны богов». Сюжет, связанный с противостоянием богов и вооруженным конфликтом за власть, весьма распространен в мифологии. Его отголоски можно найти практически на каждом материке. Однако война богов идет за власть над землей. Здесь же говорится явно о власти на небесах, то есть совсем о другом конфликте. На что, впрочем, указывает и само название древней легенды «Небесное царство». Небесное, неземное. Более того, даже в сюжетах о конфликтах, которые можно отнести к периоду войны богов, Ану вовсе не является каким-то вторичным богом. Везде он занимает либо роль верховного бога, либо некое почетное место, пусть иногда даже сугубо символического типа почетного председателя. Нигде Ану не упоминается в роли слуги, кроме как в тексте о небесном царстве. Войне богов мы вернемся позднее когда для этого придет время а сейчас посмотрим о чем нам говорит этот текст по самой своей сути фактически речь идет о том что Ану силой захватил власть в некоем небесном царстве свергнув законного правителя Алалу после некого периода вполне спокойного правления Ану и был также насильственным образом свергнут неким Кумарби. Обладал ли этот Кумарби законным правом на трон, неясно, поскольку текст об этом умалчивает. Но как бы то ни было, переворот произошел, и Ану вынужден был бежать. Более того, попытка Ану укрыться где-то в небесном царстве не удалась, поскольку Кумарби преследовал его. Преследовал до тех пор, пока Ану не оказался на земле. Последняя часть текста достаточно аллегорична, и смысл ее не так понятен. Но здесь мы можем иметь дело не только с аллегорией, но и с недостатками перевода, при котором изначальный смысл претерпел определенные искажения. Поэтому можно вполне предположить, что речь идет, например, о том, что Кумарби не лишал Ану способности производить потомство в прямом смысле этого слова, а только окончательно устранил Ану от права наследования трона в небесном царстве. Впрочем, под мужеством можно понимать, скажем, те вооруженные силы, которые имелись на стороне Ану, а уничтожение этих сторонников Ану явилось результатом какого-то мощного удара. направленного против главного скопления этих вооруженных сил. За чресло укусил его. Очевидно, что Ану не остался совсем один. Какая-то часть его сторонников уцелела. С ним они и прибыли на землю. Разные исследователи называют разные цифры, но обычно количество прибывших с Анну богов колеблется от полусотни до 300 персон. Это количество вполне умещаемо на космическом корабле, хотя и приличных размеров, но приличных по сравнению лишь с нашими современными представлениями. Для цивилизации, освоившей межзвездные перелеты, размеры корабля, которые требуются для размещения нескольких сотен астронавтов, могут быть вполне скромными. Любопытно, что подавляющее большинство преданий – упоминает количество основных богов, которое вполне вписывается в указанные рамки. Пожалуй, исключением является индийская мифология, где различных богов можно насчитать тысячи. Однако в индийских преданиях при внимательном прочтении можно обнаружить среди всей этой массы богов тех, кто является богами второй-третьей волны, то есть богами, родившимися уже здесь, на земле. Основное же количество главных богов, давших жизнь остальным, также вполне укладывается всего в несколько десятков, ну, максимум нескольких сотен. Ныне достаточно широкое распространение получила версия Ситчина, изложенная им в цитируемой нами книге 12 планета». Согласно этой версии, небесным царством является некая планета Нибиру, входящая в состав нашей Солнечной системы, но имеющая весьма вытянутую орбиту. Эта планета, дескать, имеет период обращения в тысячи лет, по версии самого Ситчина – 3600 лет, и периодически приближается к Земле. Проведя некий анализ церемоний 12 новогоднего фестиваля в Древнем Вавилоне, Ситчин даже составляет описание прохождения Небиру мимо внешних планет Солнечной системы. Я не буду заниматься здесь анализом этой версии. Она не выдерживает никакой критики и входит в противоречие как с данными астрономии, так и с самыми базовыми законами физики. Траектория мифической планеты просто невозможна по законам небесной механики, описывающей движение космических тел. Да и отрывки из текста с описаниями посещаемых Анну, Анну, с его сотоварищами по пути планет не имеют ничего общего с планетами Солнечной системы. Скорее можно говорить об аллегорическом представлении полета космического корабля мимо планет в разных звездных системах в поисках пристанища. Однако это описание настолько расплывчато, что не дает нам никакой конкретной информации вплоть до момента прибытия богов на нашу планету, то есть на Землю. Теперь учтем еще несколько соображений. Во-первых, в условиях вооруженного конфликта и погони, когда приходится уносить ноги и искать срочное убежище, вряд ли целесообразен свободный поиск. Гораздо более разумным и логичным было бы выбирать из вариантов уже известных планет. А раз так, то весьма вероятным представляется посещение нашей планеты кем-то из представителей цивилизации богов еще задолго до рассматриваемых событий. И во-вторых, для того, чтобы укрыться, надо было выбирать такую планету, на которой сбежавших было бы трудно найти, или их там даже и не предполагали бы искать. То есть планета должна быть в некотором смысле на задворках небесного царства. Необязательно нужно понимать это сугубо в пространственном смысле. Могут быть и другие варианты. Например, наша планета была когда-то давно обнаружена, но сочтена по каким-то причинам неперспективной для активного освоения. Или представляла из себя нечто типа заброшенной лаборатории в глухомании. с точки зрения жителей небесного царства, разумеется. или была не совсем подходящей для жизни представителей инопланетной цивилизации, поймавшимся на Земле условия. Во всяком случае, именно на такие варианты выводит прежде всего тот факт, что прибывшие на Землю боги не встретили здесь никаких других богов из числа представителей своей же цивилизации. Впрочем, если учитывать всю совокупность текстов древних мифов и реальных фактов, Очень похоже, что имело место сочетание сразу всех этих условий. Более подробно на этом мы остановимся позднее. А сейчас можем подвести промежуточный итог, который нам понадобится. Итак, на нашу планету пребывает весьма ограниченная группа представителей иной цивилизации. Из числа низвергнутых с небес на землю. Группа. которая покидала свою родную планету, скорее всего, в большой спешке, а поэтому, не имевшая в своем распоряжении многого из того, чем реально располагала сама эта цивилизация, и чем бы этой группе захотелось бы воспользоваться в случае заранее подготовленной экспедиции. В пользу именно такого вывода говорят также некоторые дополнительные свидетельства, как прямые, так и косвенные. Прежде всего то, что Прибывшая группа характеризуется катастрофическим дефицитом в женской своей части. Богинь заметно меньше, чем богов. Это было бы абсолютно глупым и неразумным при организации нормальной экспедиции, но тут надо было спасать собственную шкуру, и никто, естественно, о балансе полов не задумывался. Прибывшая группа богов имела также весьма ограниченный набор ресурсов. пищевых, энергетических, технологических, интеллектуальных и так далее. И один раз с косвенным свидетельством этого мы уже сталкивались, как раз при анализе процесса создания людей. Серия неудачных экспериментов, метод пробы ошибок – все это характерно либо для разработки новых технологий, либо для попыток приспособить в целом уже известную технологию применительно к условиям ограниченных возможностей. Боги же достаточно уверенно берутся за выполнение задачи создания человека, а это больше соответствует именно второму варианту. Но вернемся к моменту прибытия богов на землю. Представляется достаточно очевидным, что основной их задачей становится как-то переждать неблагоприятную для них обстановку в небесном царстве. А для этого надо прежде всего просто выжить на чужой планете. Решение же данной задачи осложняется еще одним моментом. Группу возглавляет несостоявшийся узурпатор трона небесного царства. По всей логике это означает, что скорее всего определенную часть беглецов составляет его свита из числа небесной аристократии, и это все вполне подтверждается текстами древних легенд и преданий, в которых достаточно четко указывается как на наличие монархического строя, так и на сильное различие в статусе разных богов. Еще какая-то часть беглецов должна была представлять из себя экипаж звездолета. Звездолет, судя по всему, остался на орбите Земли, небесное обиталище Ану. Вполне возможно, что третья часть состояла из военных, Кто-то ведь должен был вести военные действия против войск Кумарби. В итоге, богов, исполняющих изначально черновую работу, а следовательно и умеющих ее исполнять, остается совсем немного. Но ведь для обустройства на чужой планете надо выполнять очень немало именно черновой работы. Вполне естественно, что боги говорят о своем труде как об очень тяжелом бремени. И также естественно, что в первое время богам нет никакого дела до местных говорящих мартышек. Им самим с собою бы разобраться, приспособиться, обжиться, о чем собственно и сообщают нам древние предания. Кто-то из читателей может сказать, ну дескать пошла совсем фантастика. Это отчасти так, поскольку у нас нет каких-то объективных материальных доказательств данного варианта развития событий. Но отчасти и не совсем так, поскольку речь идет о показаниях очевидцев, то есть о текстах древних легенд и преданий. И как показывает выше анализ, эти тексты оказываются абсолютно не противоречащими ни самим себе, ни обычной логике, применяемой между прочим к такой далекой от наших давних предков сфере, как космические полеты между планетами. Так что это далеко не просто фантастика. Итак, в некий начальный период своего пребывания на планете Земля для представителей другой цивилизации характерно абсолютное безразличие к местным обитателям. Они действуют исключительно в собственных интересах и решают собственные задачи. Но какие это задачи? Понятное дело, что на первом месте стоит задача обеспечения пропитанием. Ведь на звездолетных запасах долго не протянешь. Поэтому приходится осваивать местные ресурсы. А раз так, то у нас появляется возможность опять поискать какие-либо следы вмешательства. Поясню свою мысль. Местная флора и фауна, в том числе и говорящие мартышки, результат достаточно длительной эволюции. И потому результат довольно неплохо приспособленный к условиям конкретной планеты. Если же местные условия по каким-то причинам не очень устраивают пришлую с другой планеты группу, то она, эта группа, будет неизбежно оказывать определенное воздействие на местные условия, в том числе и на потребляемые ей в пищу виды флоры и фауны. Вовсе не обязательно, что воздействия будут настолько сильными, чтобы неизбежно оставлять какие-то видимые для нас следы. Но подобное воздействие могло быть и заметным. Такой шанс ведь не исключен. Поэтому стоит в очередной раз посмотреть вокруг повнимательнее в поисках странностей и ненормальностей, которые бы выбивались из обычной эволюционной логики. Как бы парадоксальным это не показалось, но такие странные следы воздействия действительно обнаруживаются. Например, в Южной Америке. Исследования показали, что в этом регионе в далекой древности кто-то проводил поразительно сложные анализы химического состава многих ядовитых высокогорных растений и их клубней. Причем эти анализы сочетались с разработкой технологии детоксикации потенциально съедобных овощей, чтобы сделать их безвредными. До настоящего времени удовлетворительного объяснения того, Каким путем шли разработки этой технологии – нет, признается доцент антропологии Вашингтонского университета Дэвид Броумен. Хэнкок – следы богов. Подобным образом в тот же самый период некто, еще не установленный наукой, далеко продвинулся в создании поднятых полей на недавно обнаружившихся от ушедшей воды озера землях. Результатом этого явились характерные чередующиеся методы, полосы поднятия и опускания почвы видимые сегодня эти вару вару оказались частью агротехнического комплекса созданного в доисторические времена но превзошедшего современные системы землепользования последние годы некоторые из этих полей были культивированы совместными усилиями археологов и агрономов там же результат экспериментов превзошел все ожидания. Урожай картофеля втрое больше. Сильный заморозок почти не причинял вреда растениям на экспериментальных участках. Урожай не пострадал во время засухи и наводнения. Эта простая, но эффективная агротехническая система вызвала широкий интерес у правительства Боливии и испытывается в настоящее время в других регионах мира.